Но Форс продолжал держать, выдумывая про себя, что в законном отпуску, что кто-то скоро приедет за ним на катере и куда-то увезет как человека до зареза необходимого. Подвязал к своей инвалидной подгорне веревку, чтобы накидывать на плечо, и торзанил ее, по слову самого Петрухи, денно и нощно. Как-то притащился с ней даже на лук, устроился под березу и запилил запеликал. Но упаренные, веселые и злые работники так турнули его, что Петруха обычно языкастый и отругиваться не стал. Отступил. Но после долгого крепкого ведра сумел так и подползти однажды ночью под одно небо другое. И пошли дожди. В первый день, когда дождь только еще направлялся, побрызгивая манной небесной, угодной полям и огородом, в Дарьин дом заглянул гость. Приехал Андрей, младший сын Павла. Павлу, как отцу, выпало обойтись без дочерей. Четырежды Соня, жена его, рожала, и все были парни. Но один сразу же, как только открыл глаза, не вынес белого света и отошел. Осталось трое. Старший, женившись на нерусской, поехал на ее родину на Кавказские горы посмотреть. Что это такое? Да там и остался, соблазнившись теплым житьем». Средний, гораздо на грамоту, учился в Иркутске на геолога и на тот год должен был уже отучиться. А Андрей прошлой осенью пришел из армии и был тогда в матере. Но прожил полторы недели, подивился на всю эту суматоху, все больше нарастающую, связанную с переселением, и укатил в город, устроился там на завод. Теперь он, оказывается, уволился с завода и метил в другое место, а по пути завернул домой. Два дня Андрей побыл у матери в совхозе, Соня работала в бухгалтерии, осталась в поселке. Отвел у нее первую очередь и поплыл к отцу и бабушке. Павел из подволь добился своего, вел в материй сенокос и постоянно находился теперь здесь, а в совхоз только наезжал, как до того наезжал в матеру. Дождь оказался кстати, можно было посидеть, поговорить не торопясь. Не решались отважиться на передышку своей власти, так ее спустил сам Бог. Андрей, здоровый рядом с отцом, не выболевший, не потратившийся на работе парень, которому армия пошла явно на пользу, уходил туда согнутый, заглядывавший в землю складень, а воротился эдакий вот молодец, выпрыганный спиной и поднятой головой. Андрей без терпения, пока бабушка собирала на стол, шил туда-обратно из избы во двор и со двора в избу, Громко топал на крыльце ботинками, избивая с них еще и не грязь, а только смоченную и налипающую пыль. Вспоминал и спрашивал деревенских, кто и где есть, кто куда переезжает. И от нечего делать по-свойски ласково задирал Дарью. «Что, бабушка, скоро и ты эвакуируешься?» «Куируюсь, куируюсь!» Даже и без вдоха спокойно послушно отвечала она. «Неохота, наверное, отсюда уезжать». А какая тут охота? На своем-то месте мы бы старухи и шо позазали, да позазали полигоньку. А вот погоди, сковарнуть нас и за раз все. Пер...